Глава семнадцатая. Наше время. Юля, выходим? Меня торопит сестра. Вы такие долгие, просто кошмар какой-то. Это все потому, что настрое. А вас двое глубокомысленно изрекаю, докрашивая правый глаз. Троим всегда сложнее. Конечно, мама. Учитывая, что единственный мужчина на две семьи уже давно оделся и парится в этом жутком костюме с бабочкой, ворчит мой сын. Иван, костюм не ужасный, это классика. Отвечаю ему, закатывая глаза. А меня больше смущает, что в центре столько детей, а выступать будем мы втроем. Вносит свою лепту моя дочь. Анна, ты такая ворчливая. Произношу, качая головой. А ты, мама, слишком официально с нами разговариваешь. Высказывает следующую претензию Ваня. И в кого вы оба такие милые? Комментирую своих детей. Но я вас очень люблю, и мы тебя оба обнимают меня со всех сторон. Давайте и нас обнимайте, мы уже устали вас ждать, говорит Даша, дочь моей сестры. А выступаем именно мы, Аня, потому что мы дети учредителей центра, добавляет она горделиво. Выучила новое слово и давай его всюду пихать, цокает моя дочь. Да, считаешь нас маленькими, а сама не такая большая. вставляет Ваня, ребятки, может вы уже перейдете к тому моменту, когда миритесь и жить друг без друга не можете? Мы с тетей Юлей не хотим лишней нервотрепки на официальном открытии центра. А дергивает и Хольга. Да, мама, покорно соглашается Даша. Да, тетя Оля, вторят ей мои дети. Удивительно, но ее они слушаются лучше, чем меня. Видимо, я слишком мягкая для них. Все? «Мы готовы», — радостно оповещаю, откладывая косметику. «Даже не опаздываем еще. Мы всей гурьбой выходим из квартиры и спешим к моей машине. Все еще той, что приобрел Стас». Сказано, Марка хорошая. После того, как страховка восстановила ее после аварии, ни разу больше не ломалась. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Что-то полезное должен был сделать мой бывший, как ни крути. «А там и новости будут, да?» возбужденно спрашивает Таня. Журналисты, а не новости, поправляет ее Даша. Не будь такой нудной, а то общаться перестанем, защищает сестру Ваня. Мы с Олей лишь переглядываемся, решая не влезать. Наши дети на самом деле хорошо ладят между собой, растут то вместе. В нашем городе у них нет других родственников, да и живем мы с сестрой буквально на разных этажах. Но вот спорить это троица просто обожает, чем иногда выводит нас сольгой. А вы правильно называете вещи, тогда я не буду вас поправлять. Продолжает умничать Даша. Журналист не вещь, он человек. Не остается в долгу Иван. Дети, пожалуйста, молю я, давайте лучше повторим сценарий вашего выступления. Все будет хорошо, мамочка. Ваш центр все равно самый лучший. Там и без новостей людей полно, успокаивает меня Аня. Да, тетя Юль, вы с мамой лучшие. Присоединяется Даша. Спасибо, девочки. А теперь давайте помолчим. Хочется немного тишины. Просят Ольга, как будто это возможно с тремя детьми. Мы с ней долго шли к этому моменту, наверное, с самого переезда в новый город. Конечно, поначалу каждая занималась привычной работой. но постепенно в наших головах зрела мысль о центре развития детей. Очень уж нам хотелось такого для своих в первую очередь, потому что городок, куда мы подались, благодаря моему предложению работы промышленный, с качественными кружками здесь туга, и вот у нас все наконец-то получилось, вернее, еще год назад центр начал свою работу. Быстро набирает клиентов, но официально признать нас город решил лишь сегодня. Даже по местным новостям обещали показать. Приятно, и, возможно, выведет центр на новый уровень. Общественные глазки, я давно не боюсь. С тех пор, как переехали, ни от богатырёвых не было никаких вестей, ни новых статей больше не писали. Не знаю, сам недоброжелателю успокоился, или ему помогли. До、да、только мне стало спокойнее дышать. Лишь через год новой жизни. К тому моменту у меня на руках уже были двойняшки. Все-таки я очень боялась того, что Виктор Андреевич воплотит свои угрозы в жизнь. Далеко от дома никогда не отходила, только на работу и обратно по новому маршруту. Чуть что вцеплялась в Ольгу, благо пока она шила на дому могла сопровождать меня. В общем, нервы своей сестре. Попортила немало, но она молодец, всегда поддерживала и никогда не упрекала, лишь помогала. Но и я отплачивала щедро. Все-таки в плане заработка моя профессия больше приносит денег, приносила. Уже год, как я уволилась, рискнув полностью уйти в свое дело. В общем, жизнь очень даже неплохая у нас пятерых. Я считаю. Дети счастливые, мы тоже, а отцы нам не нужны. Сами справляемся. Сегодня еще и признание народное получим. Фух, приехали, оповещаю всех паркуясь. Вперед, удачи нам!